Глава вторая «Вы покидаете центр управления буревестника до рассинхронизации пять, четыре, три. Буду через пятнадцать минут, но это не точно». Я выпал из кресла и размял уставшую спину. Потер затылок. Вроде остена давно приложился, а головокружение до сих пор давало о себе знать. Потянул и размял шею, чтобы уже окончательно прошло. Несмотря ни на что, я чувствовал себя довольно бодро. Когда знаешь, что у тебя машина забита трофеями на несколько миллионов кредитов, оно как-то сразу веселее. Обещанный Эбби тушёнки, кстати, на тумбочке не нашлось. Вышел из операторской и прислушался. На станции царила непривычная для этого времени суток тишина. Ни Чипзика, ни даже Кузи. Ну, последний, не предположим, пусть лучше уж за кем-нибудь другим следит. Если усталости я не ощущал, то зверский голод был тут как тут. Оказавшись на кухне, быстро жевал холодный трехслойный бутер с подобием то ли говядины, то ли индейки, но то оно и подобие, что не разберешь. Даже греть его не стало, и не потому, что не полезно, а потому, что понял, если сейчас не съем что-нибудь, просто грохнуть в голодный обморок. Странно, даже шуршание обертки сэндвича не вызывало появления чипзика. Это уже фантастика. Немного утолив голод, налил кофе, взял шоколадные печенья и пошел в гостиную. Вся команда чулаба сидела перед плазмой. Полная иллюзия, будто они впитывают информацию всеми органами чувств, поглощают картинку, транслируемую на экране, как мой ореч символы. Чипзик притулился между Татьяной и Бобом и сейчас шум натянул носом воздух. Война войной, а шоколадные печенья таки в комнать появилась. Что застыл в дверях? Эбби, наконец, соизволила меня заметить. «Иди скорее сюда, сейчас начнется». «Что начнется?» «Семь тридцать. Новости каждые полчаса». Нетерпеливо отозвалась она и указала мне на диван. Я уселся рядом с Джейком, который был похож на скульптуру. Настолько неподвижно он сидел с банкой пива в руке. За пять минут, что я находился в комнате, он не сделал из нее ни глотка. Вот на экране появилась новостная заставка, и сразу с десяток обозначений того, что информация срочная и актуальная. «И как много нового вы узнали за последние три часа?» — поинтересовался я. «Тссс!» — шикнул Эбби. «В любой момент могут появиться другие водные». Заставку сменила карта мерзлоты, на которой журналисты отметили захваченные фоггерами секторы. «Не целиком, а только крупные поселения, обведенные серой зоной». Какой-то логики во всем этом или стратегического плана Фогеров я не обнаружил. Две метки располагались по соседству, а еще три разнесло по разным концам света. Секторы приграничные, но зато с развитым производством. От ближайшего до тридцать седьмой, пара недель пути, причем через довольно развитые секторы. Да вывело она так вообще, как от Москвы до Камчатки. На фоне карты в кадре появилась молодая женщина с короткими вьющимися волосами. Я узнал эти крупные черты лица, бледную кожу и низкий голос. Это была Марго, та самая журналистка, которую мы с сестрибами вытащили из логова великого Айсфара. Мы продолжаем держать вас в курсе событий. С вами Марго Юбенс, специально для канала Вивеллон пять. Далее последовал очередной повтор той информации, которую мы все уже неоднократно слышали, только на сирий раз его проиллюстрировали красивой инфографикой. Я будто смотрел на качественную компьютерную игрушку, а не новостной сюжет. Когда с экрана исчезло изображение черного фугера, снова включилась Моргло. Нам удалось связаться с капитаном одного из отрядов Авангарда, Майком Волосом, который руководит специальной операцией по освобождению двести третьего сектора. Майкл, вы в эфире, передаю вам слово. Очередная заставка с пометкой "эксклюзив", а затем экран разделился на две части. Слева зрители все еще видели Марго, прижимающую наушник к уху, а справа появился Ориджинал, истребитель в темно-серой броне, на фоне стены какого-то блокпоста, где явно шла какая-то движуха. Пробежали два вооруженных клона, потом проехал погрузчик, заваленный бетонными блоками. — Капитан Уоллес, вы можете рассказать, как произошла атака? Неожиданное нападение? Захват блокпостов? Нетерпеливо повторила Марго, хотя даже я понимал, что задержка по связи там должна быть больше, чем обычно. Да. Наконец Оридж сдрогнул, будто бы проснулся. По имеющимся у нас сведениям, это была спланированная атака. Неустановленная группа внедрённых ранее людей захватила центр управления городом. После этого отключила связь и все сигнальные датчики, а потом с гор пришел туман. Что сейчас происходит в секторе? «Пограничные блокпосты приведены в полную боевую готовность». После очередной паузы ответил Оридж. «Потеряна связь с большинством производственных предприятий сектора. В частности, с заводом «Майтом» по производству стали и... М, скажем так, сопутствующих сплавов. Получили ли фугеры доступ к нашим военным технологиям? К нашим? Я бы сказал, что это их технологии», ответил капитан, которого явно начал раздражать разговор. Понимаю, что вы не можете раскрывать детали операции, но, возможно, вам есть что сказать нашим зрителям по поводу того, когда будет освобожден сектор и какие шаги предпринимаются. Без комментариев. Отмахнулся Оретч и повернулся к подошедшему к нему коллеге. Изображение справа сменилась справочная информация по сектору. Зрители могли прочитать список заводов, пароходов, города, численность населения и количество сил овнгарда поблизости. Марго в левой части экрана опять потрогала ухо и, выслушав невидимого собеседника, продолжила: Итак, в условиях повышенной секретности Авангард готовится к одной из самых сложных операций за все время своего существования. Пожелаем им удачи. Но остается еще один важный вопрос: что же стало с людьми? На территории того же двести третьего сектора, по официальным данным, проживает восемь тысяч человек. Какова их судьба? И остался ли у этих людей вообще шанс выжить? Если они еще люди? Медленно проговорила Татьяна. Твою ж мать! Воскликнула Эбби, вскочила с дивана. Клоуны! Повышенная секретность, блин! Ничего они делать не будут, окопаются на границе, чтобы возможный прорыв сдержать и все. Не потянут они за чистку целого сектора. Эбби явно хотела еще что-то сказать, но Роберт взял пульт и переключил канал, а потом шикнул на нее, чтобы не мешало слушать. Срочное заседание ООН. сообщила нам бегущая строка внизу экрана. Трансляция велась из большого круглого зала с большой земли, где наряду с людьми присутствовали и трехмерные аватары, в точности копирующие физические прототипы. В частности, этим выделились Таиланд, Япония и Новая Зеландия. Все те, кто даже ради совещания ООН не любит свои острова покидать, они выступали за эвакуацию всего гражданского населения на большую землю и за закрытие портала. Довольно радикально, на мой взгляд. Но такой вариант не снискал популярности на Совете, особенно у тех, кто успешно доил ресурсы мерзлоты. А таких было большинство, и их представители, наоборот, высказывались за усиление военной мощи и борьбу. Они считали, что у человечества есть все необходимые ресурсы для противостояния Фоггерам. А то, чего нет, можно создать. Просто дайте денег. Ближе к финалу начались уже совсем странные споры. Вспомнили первую корпоративную войну, причем ее использовали в качестве аргумента обе стороны. Одни подчеркивали потери и последствия кризиса, другие заверяли, что тогда человечество справилось и сейчас вполне способно собрать достаточную силу. Пока они тут будут голосовать, нас уже всех оцифруют. Не выдержала Эбби. Она отобрала у Боба пульт и переключила канал. Я протянул ей шоколадное печенье, но тут уже Чипзик включился в борьбу и выхватил лакомствовое бейз рук. Долго терпел целых два твое сюжета. На другом канале вещал Тим Келли, известный блогер прославился, когда каким-то образом выбил себе разрешение снять и опубликовать на своем канале процесс создания одной из новых версий защитника великой и ужасной компании Майтон. «Было это, правда, лет пять назад, и новинка уже перестала быть новинкой. Но с тех пор считалось, что все, выходящее на его канале, это, во-первых, очень актуально, а во-вторых, стопроцентно достоверно. Сейчас он выступал в роли военного эксперта». «Нам с вами никто не расскажет, какими реальными силами обладает Вавилон». Ищал Тим на фоне заснятого фоггера. Смазанный кадр, на котором черный оридж выходит из тумана. Сейчас в открытых источниках есть данные про две тысячи триста оригиналов и несколько десятков тысяч клонов под открытыми источниками. Я имею в виду официальный реестр, годовые отчеты Майтена и тому подобное. Попробуйте прикинуть сами. В распоряжении Авангарда около тридцати процентов от этого количества. Сорок процентов – это армия разных стран и ЧВК. Остальное – частники, в основном охотники, которые не факт, что вообще будут участвовать в этой битве миров. Также стоит учитывать дроны, споты, современное огнестрельное и плазменное оружие, изобретением и совершенствованием которого человечество занималось последние десятилетия». Визуализация Фоггера сменилась диаграммой с уже озвученными цифрами. «Звучит внушительно», — усмехнулся блогер. «Но это уже устаревшие данные. Никто не знает, сколько дроидов из этого числа сейчас на ходу». Правительство и Майтон уверяют, что производство клонов будет увеличено вдвое, и это прекрасно. Вот только потребуется вдвое больше ресурсов. Ходят слухи, что новую партию Майтон собирается сделать из переработанного Скайкрафта. Это, конечно, не бумажный стаканчик из торцарья, но по сравнению с оригиналом или хотя бы чистыми клонами, это как замки из песка строить. Так что основной вопрос пока остается без ответа. «Сможем ли мы противостоять проснувшимся древним? Достаточно ли у нас средств? Насколько хороши наши технологии?» Тут Кейли сменил серьезный, даже трагический тон на будничный и выкатил на экран форму для комментариев. «Кажется, пришло время доказать, что мы имеем право на эту землю. Фогеры или люди? Делитесь вашим мнением в комментариях в прямом эфире». Эбби выключила плазму как раз в тот момент, когда сбоку от трансляции побежали первые комментарии. Может, это глюк, но мне показалось, что я отчетливо разглядел знакомый аватар Куруперта. Час назад он рассказывал про очереди у портала. Мест нет на неделю вперед. Произнесла Татьяна, оглянувшись на меня. И еще бы! Большая земля – это единственное место, где сейчас безопасно. Подхватил Джеймс. Ну а мы? Что мы собираемся делать? Спросила Татьяна. Все члены команды переглянулись и посмотрели на меня. Я планирую задержаться. Пожал плечами я. Но если кто-то хочет уехать, попробуем это организовать. Теперь настала моя очередь посмотреть на каждого члена команды, медленно переводя взгляд с одного на другого. И не надейся! Первый среагировал Лэби. Мой дом здесь. Там у меня все равно ничего нет. Босс, мы в деле. Одновременно кивнули австралийцы и подняли банки с пивом. Боб просто кивнул, типа: куда ты и туда и я. А Татьяна пожала плечами, но с тем же смыслом. Уверены? Хватит тебе, сказала Эбби. Очевидно же, что никто никуда не собирается. Пофиг, чем там располагает Майтон и другие армии мира. Давайте лучше подумаем, чем располагаем мы сами. К тому же у нас еще ополчение. Мы, кстати, завтра должны выйти с ними на связь. Насколько я знаю, там народ тоже настроен решительно. Народ приготовился смотреть следующий выпуск новостей, а я ушел спать. Вырубился, как только голова коснулась подушки. Не проснулся бы, даже окажись самурай Фогеров у изголовья моей кровати. Это Хотя... добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на страже. Синхронизировался я прямо в Митсубиси в закрытом гараже, в том самом, который раньше снимала Алиса. Проверил все электрофейе в порядке. Заодно лишний раз полюбовался на собранную мастер форму механоида. И радостно, и грустно. В теории я могу создать супермашину, а на практике, на воплощение такого проекта у меня банально нет ресурсов. Поверхностная расшифровка формы показала цифру, сопоставимую с ресурсом всей моей шахты. Даже если под ноль ее выбрать, и то не хватит. Оттяпав кусок брони от гориллы, я просканировал состав и отправил Николаевичу. Но тот лишь усмехнулся. Данные мастер формы я ему тоже отправил. В ответ он тоже усмехнулся, но уже подавившись, и минут десять нормально говорить не мог. Но теперь я точно знал, что он уже собирает вещи для переезда и походу думает, из чего и каким образом мы будем этого механоэда создавать. Выбравшись из машины, я открыл гараж. Тихо. За ночь авангард зачистил город в прямом и переносном смысле. Собрали все тела, растащили машины из завалы, а сейчас заняли периметр и разбирались с последствиями дележа кляцетатора и его людьми. Алиса нашла своих знакомых и уже официально договорилась с Майтон. Заплату помогала делать опись находок и участвовала в расшифровке наследия древних. Алиса, ты здесь? Прием. Вызвал я по рации девушку, хотя был почти уверен, что она спать ушла. Вот и оно, что почти. Алиса ответила. «Да!» — голос перевозбуждённый, но усталый. «Ты не поверишь! Мы такое нашли!» «Что?» «Если бы я знала...» — вздохнула девушка. «Это похоже на музыкальный проигрыватель, и к нему есть носители. Сохранились плохо, но мы точно разберёмся, как это включить». «Не сомневаюсь, но я планирую выдвигаться», — сказал я, с сомнением осматривая Митсубиси. «Мой внедорожник хорошенько так просел под грузом трофеев. Тебя ждать!» Пока останусь тут, поработаю на месте, окажу посильную помощь следствию. К тому же тут еще куча всего интересного. Например, ты мог себе представить, что древние делали посуду? Кто-то позвал Алису, и она ненадолго отвлеклась от разговора со мной, а потом зевнула. Прости, так что я там говорила? Что-то про древних, как обычно. Улыбнулся я про себя. Если ты сейчас не едешь, тогда знать о дальнейших планах. Хорошо? И держись, Сандерса. Оменьше самодеятельности. Кто бы говорил? Засмеялась Алиса. До встречи на тридцать седьмой. Стоило закончить разговор с Алисой, как на линии прорезался Бас Сандерса. Он пригласил меня принять участие в допросе переселенца. Одного из тех чьи документы я нашел в цитадели. Сех выживших держали в администрации, расселив по отдельным комнатам. Без дотошной проверки удалось проскочить только знакомому Алисе по ее протекции. Она помогла составить список вопросов, ответы на которые могли знать только настоящие люди. Как я понял, что-то в духе какая прическа была у их нелюбимого препода. Все остальные пока оставались под подозрением. Когда я пришел в импровизированную допросную, разговор с переселенцем уже зашел на второй круг. Допрашивали обыкновенного худого мужика, лет сорока на вид, лицо суровое, глаза холодные. Не факт, что это признак переселения. Скорее всего, и в прошлой жизни он был нелюдимым одиночкой. Оттого и попался так просто. Кто? Что? Где? Сколько? Что дальше? Цели древних. И так по кругу. Сандерс давил и угрожал. А судя по забинтованным рукам мужика, еще и протокол пару раз нарушил. Но эффекта ноль. Словно с ледяной стеной разговаривал. Я не стал вмешиваться. Тихонько присел в углу бывшего офиса. Роль добrego полицейского тут все равно играть бесполезно, поэтому я просто сканировал, собрал общие данные, а потом подключил и ведьмачье зрение, срисовал энергетический контур мужика и слегка надавил на него своей энергией. Вот тут ты его проняла. Контур в миг начал наливаться красным, а мужика перекосило. Он рухнул на пол и начал дергаться, как препадочный. Я перестал давить, глядя, как контур возвращает свой первоначальный нейтрально-серый цвет. «Что с ним?» — напряженно спросил Сандерс, поднеся к Фоггеру реанимационный набор. «Какой-то защитный блок в подсознании», — предположил я. «Но если так давить, то он окочурится. Может его напоить?» «Вавилоне напоим, наколем и расколем», — усмехнулся Сандерс и поманил меня на выход. «Ты когда уезжаешь?» «Вот как раз, по сути, попрощаться зашел». Сандерс протянул руку. «Жаль, но я понимаю, мы там тебе прицеп собрали. Рофей из тех, кого ты положил. А компенсацию за механоиды, я думаю, ты вчера себе уже взял». «Есть немного, так что прицеп пригодится». Я пожал ему руку. «Удачи, думаю, еще свидимся». «Ха, я рассчитываю на это, на всякий случай знай». «Лэйн тобой интересовался, он на отчет запросил. Это стандартная процедура, но будь внимательней». На этом и распрощались. Я бы тоже хотел получить отчет касательно Лэйна. Что он в итоге сделал с «Монолитом» и что планирует делать с «Фуггерами». Ладно, по ходу разберемся. Подъехал к наспех с заделанным воротом и увидел на парковке тяжело нагруженный прицеп. Несколько ящиков с патронами, две турели с треногами и щитками, бокс с оружием, где помимо снайперки нашлось несколько тазеров и немного готового холодняка и скайкрафта. Три ножа и нечто похожее на клевец. Возможно, трофеев даже больше, чем я настрелял тогда. Либо авангард мне так вышку засчитал. Еще какое-то время повозился, перекладывая трофеи. Мне предстояло трястись по бездорожью несколько недель. Не хотелось бы, чтобы что-то гремело. Включил автопилот, вбил координаты транспортного узла в следующем секторе и вырулил на тракт. За спиной в операторской нарисовался Боб. Начал кружить вокруг кресла, делая вид, что заботится обо мне. Для проформы даже поменял мне полную бутылку с молекуляркой. Алекс произнес он, совершив три ритуальных круга вокруг моего кресла. Ты сейчас очень занят. Уже не очень, честно ответил я. Что-то стреслось? Отец звонил, сказал, что уже наслышен, как твоя ставка на аукционе сыграла. Цитирую: зная Алекса, он точно нашел что-то интересное и лучше он это продаст Северкрафту, чем каким-то левым барыгам. Вообще-то в новом Эдеме находится второй по значимости торговый узел, и если тебе есть что продать, то лучше там.